Даниэль нагнулась над убитым гвардейцем и вымазала свою блузку его кровью. Оглянувшись, она заметила своих друзей, делавших то же самое. Поняв друг друга без слов, все они, прячась за кустами и деревьями, незаметно выбрались из сада. Даниэль была на грани обморока и непременно упала бы, не поддержи ее остальные. Мне уже легче, прошептала Даниэль. Пойдемте. Светало, из-за горизонта показался краешек восходящего солнца. Все пятеро, не сговариваясь, оглянулись на тюйлери. Первые солнечные лучи проникли сквозь листву деревьев, освещая страшную картину только что происшедшей здесь кровавой трагедии. У Даниэль закружилась голова. Джулиан с тревогой посмотрел на нее. «Вы должны отдохнуть, Дани, хотя бы часа два». «Нет, мы тотчас же едем. Я не успокоюсь, пока не окажусь за воротами этого города. И прошу вас всех, не волнуйтесь. Право же сил мне не занимать. Надеюсь, вы это уже поняли». «Мы-то поняли», — протянул Джулиан, — «но поймет ли Джастин?» «Откровенно говоря, я очень надеюсь, что он приедет в мэр Венуэй и положит всему этому конец». «Не говорите глупостей, Джулиан. У нас все согласовано. Я даже уверена, что в следующий раз он будет нас сопровождать». «Не сердитесь, кузина», — сдался Джулиан. Пусть будет так, как вы хотите. Движение на улицах уже начинало замирать, когда две подводы со спрятанными под соломой беглецами подъехали к городским воротам. Примерно в полумиле от заставы Джулиан и Тони пустили своих лошадей в галоп. Затем все разом остановились и запели самую модную революционную песню, при этом размахивая красными флагами и выставляя на показ запачканные кровью рубахи. Гвардейцы, проведшие ночь на посту и ничего не знавшие о происшедших в городе событиях, выбежали навстречу. Даниэль спрыгнул с передней подводы и, вытащив из кармана бутылку с вином, Потребовала, чтобы все они выпили за республику. Те еще раз посмотрели на окровавленную одежду, усталые лица лжесанкюлотов и поверили им. К тому же Даниэль принялась красочно описывать события минувшей ночи со всеми подробностями. Ее спутники утвердительно кивали головами. Бутылка ходила по кругу, подогревая общий энтузиазм и доверие гвардейцев. Лежавшие под соломой беглецы тряслись от страха, каждую секунду ожидая разоблачения. Но вот щелкнул бич, и повозки тронулись. По мере того, как подводы набирали скорость, сердца спрятавшихся начинали биться ровнее, дыхание обретало свой обычный ритм. — Вы зарыли в землю свой талант, Данни, — усмехнулся Джулиан. — Не понимаю, — подняла на него удивленные глаза Даниэль. — Ваше место на сцене. — Да, вы правы. Думаю даже, что эта профессия меня бы увлекла. Но тогда я годилась бы лорду Линтону только в любовнице. Смех Джулиана далеко разнесся в свежем утреннем воздухе. Другие, слышавшие шутку Даниэль, присоединились к нему. И все же в этом веселье сквозило сильное нервное возбуждение. Впрочем, могло ли быть иначе после оставшейся позади ужасной ночи? И вот они снова в мэр Венуэе. Все опасности остались позади, но мысли Даниэль, казалось, продолжали витать где-то далеко. Она думает о своем сыне, уверяла Лавиния Чарльза, когда август сменился сентябрем, а их внучка снова отложила очередную поездку во Францию.